Инокентий Филатыч падал на колени, плакал, плялся и божился, призывая на седую голову свою все громы, все невзгоды. Какой документ! Какой пыш! И за что так позорит его незапятнанное имя? Его сам губернатор знает. Он с преосвященнейшим варсонофием знаком.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 Следователя, доктор уложил в кровать. Температура больного подскочила на 40,3 десятых. Следователь бредил Я. Я Марию Авдочевну сюда подать. На утро пристав получил от Прохора Петровича из рук в руки 500 рублей задатку. Федор Степанович. Вы пока имеете за мной еще 500 рублей. Не оставляйте меня. Я один ведь. И не считайте меня, пожалуйста, преступником. Я чист. с вам. Пристав выходил через кухню. Десятки бросил ложку, стиснул набитой кашей рот, быстро вскочил из-за стола, одергивая рубаху.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 «А, отец Ипат! Отец Дьякон! Мое вам почтение!» Встав сначала на карачки, а потом и разогнувшись, весело воскликнул Иннокентий Филатыч, даже бархатный картузик приподнял. Духовные лица хотели было рассмеяться, но, видя явную растерянность Иннокентия Филатыча, оба прикусили губы. «Вот они, народы, какие паршивые эти должники!» На ходу выбивал купец пыль из сюртука, Вышагивая рядом с духовными особами. «Тридцать два рубля должен, тварь, третий год должен, и хоть бы копейку возвратил шкельнее». А тут стал я спускаться с лестницы до сослепута и оборвался. го пробасил дьякон, сияя рыжей бородой.